Третье. Следить, чтобы в торговых сделках с ними была полная свобода и чтобы не употреблялось ни малейших угроз, а тем более насилия. На море куда не кинешь взор, повсюду снега и небо тусклое, как застиранный холст. Оно низко нависло над тайгой и сопками. И мне кажется, что за близким склоном неба есть иная, просторная земля и высокое небо. Мне стало тесно под мокрым серым холстом. Надеть бы лыжи или на упряжке резвых собак, Мчаться во весь дух вон. Простите за хандру, княжна. Я привык обращаться к вам, Когда бывает грустно. Искренне вас любящий Николай Башняк. Неделю гудела пурган. Потом несколько дней часовой не видел на море ни пешехода, ни собачьей упряжки. Все живое как бы не верило за затишью, и, притаясь в укрытиях, ждало еще каких-то напастей. Наконец-то сверху реки одиноко зачернели две упряжки. Один человек брел впереди, двое помогали собакам. В подзорную трубу башняк разглядел своих. Какая нужда заставила путешественников идти глубоким рыхлым снегом? Башняк взял несколько казаков и поспешил навстречу, пробивая тропу Нарта. Мичман Чихачев на широких коротких лыжах двигался первым. Лицо охвачено снегом и льдом. Одни глаза блестели холодными полыньями. Он невнятно спросил у Башняка, не вернулся ли Дмитрий Иванович Орлов. Не подал Башняку руки... Не остановился. Если остановится, то уже не хватит ему сил сдвинуться с места, а до поста тянуть сверсту. Путников завели в тепло, дали им водки, собрали еды. Водку они выпили и все равно отмалчивались. Лейтенант Башняк помог Чехачеву снять продымленную, прожженную куртку, не сводил глаз с истрепанных заплатка на заплатке сибирских ичигов, сшитых из сахатиной кожи. Митчман ему казался маленьким, пришибленным бородатым старичком. Он напился чаю и тут же уснул. Лекарщик Березин нашел в себе силы потребовать от башняка отчета о торговле с геликами. Товары российско-американской компании, а Березин первый за них в ответе. Осмотрел он и пушнину, вымененную башняком, сказал недовольно. «Геликина, вас не в обидес! За этакую уйму товаров Маньчжур бы завалил нарту пушниной. Он снял с поперечной амбара связку колонков, брезгливо стряхивал их, перекидывал, как страницы книги. «За такие шкурки-с мы бы ржавого браслета не дали. Вот порез, вот дыра пленкой затянутая. Мы тоже в убыток торговались, — сознался приказчик. Клянчат водку за мех, и все тут. Маньчжуры их научили». Сперва на напоят охотников до да беспамятства, а потом за спасибо берут, чего душа пожелает. — Расскажите, как путешествовали? — нетерпеливо спрашивал у приказчика Башняк. — Да как? Всякое бывало. Восемьсот верст круга дали, с угробами и болотами ходили, спали у костров, в последние дни жевали одну юколу. Березин тоже устал, — говорил на простуженным голосом. Он то прислонялся к стойке амбара, то садился на чурбан. Уши не верилось, что вернемся. Собаки дохнут от голода, у нас ноги сбиты, а до моря дошли. Сперва муром, там по озеру Кизи, от озера рукой подать к морюс. Одно плохо. У маньчжура водка, а у нас нетус. Потому и меха мимо нас плывут. И то правда. Где это видано? «Торговать без водки!» — горевал Березин. Закрыв на замок амбар, он ушел спать. Чихачева сутки не трогали. Он проснулся и, уставясь потолок воспаленными глазами, сказал Башняку. «Какие лишения терпит прапорщик Орлов? Где он сейчас? Что с ним? А зачем все наши мытарства и...» Ведь со дня на день могут отозвать экспедицию из Амурского края, как из бесполезного, непригодного для России. Так до сих пор рассуждают в правительстве. Одна надежда на заступничество генерал-губернатора Муравьева. А если и он устанет бороться за Амур?